42. «Пусть только с ним все будет хорошо. Пусть только с ним все будет хорошо на этот раз!» Я повторяла эти слова про себя снова и снова, словно они могли изменить что-то, словно были волшебными. Пока они звучат внутри меня, ничего не случится плохого, все будет в порядке. Все будет хорошо в этом страшном месте, в чертогах тайны. Но когда темнота схлынула, воздух вокруг оказался таким ослепительным, Что я запнулась и потеряла мысль. Подо мной был лишь свет, и он стремился вверх, казался текучим, как вода. Сквозь этот бесплотный мерцающий поток я видела мильтиара. Его волосы стали чернее, скрились темнотой. В глазах сплеталось сияние, вспыхивало, меняло свет. Он казался одновременно далеким и близким. Я спохватилась, вспомнила о своем заклинании. Пусть пусть только с ним все будет хорошо, пусть на этот раз. Мельтяр шагнул вперед, я вместе с ним, и внезапно мир стал темным, пустым. Я обернулась. Позади сиял поток, такой же, как в колодцах, пронизывающих город. Но здесь не было колодца, лишь зал, огромная пещера. Тени таились наверху. Текли это всюду, я не могла сосредоточиться, различить очертания. Свет, из которого мы вышли, ослепил меня, как солнце в полдень. Но воздух уже не казался бесцветным и тусклым, я начала узнавать его. Привкус электричества и холодных горных ветров, спустившихся по шахтам вентиляции. Запах черного камня, гор древних как мир. И запах самого города, изменившийся здесь, на такой знакомой, родной. Это наш дом, мы вернулись. Мильтяр отпустил мою руку, пошел вперед, и я замерла, не зная, что мне делать. Зрение возвращалось, я видела светильники в скальных уступах стен и темные устья коридоров. Видела людей, идущих нам навстречу, одетых в черное, в цвет войны. Я не могла сосчитать, сколько их перед глазами плыли пятна, сбивали с толку. Я перехватила покрепче ремень оружия и пошла следом за мильтиаром. Бета! Я не заметила, как рядом оказался Кори. рыжий всплеск волос, ищущий взгляд, рука, стиснувшая мою ладонь. И в этом прикосновении бились его чувства беспокойство, острое, мешающее говорить, и радость, такая сильная, что слезы подступают к глазам. Или это были мои чувства? «Идем ко мне», — сказал Кори. Он увлек меня прочь, в коридор, уходящий в тишину, озаренный белыми светильниками. Я обернулась, чтобы посмотреть на Мельтиара. Он стоял среди темных людей, кул голосов эхом поднимался к высоким сводам пещеры. Кори вел меня по изгибающемуся коридору. Иногда мне казалось, что я вижу двери, они сливались с камнем стен, были едва различимы. Отзвуки голосов давно погасли позади, остались лишь наши шаги и шепот ветра. Стало так безлюдно и тихо, словно мы шли назад во времени, туда, где нет электричества и летающих машин, где вместо города пещеры, сумрак и петляющие туннели в толще гор. Я едва сдержалась, чтобы не позвать Мельтиара. Что с ним сейчас? Что ему сказали эти люди? Будет ли все хорошо на этот раз? Кори остановился возле двери. Она оказалась обычной, черной и откатилась в сторону от одного прикосновения. Мы вошли внутрь. Я попыталась оглядеться и рассмотреть, что вокруг, ведь это была комната Кори, место, где он жил с тех пор, как попал на тайный этаж. Но не могла сосредоточиться, тревога жгла меня изнутри, и взгляда не хватало, комната была огромной. У дальней стены громоздился стол с химической установкой. Колбы поблескивали в белом свете. Мне померещился резкий запах, горький и сладкий одновременно. Но нет... Воздух был чистым, мне показалось. Я хотела спросить у Кори, это твоя комната, это же лаборатория, но голос меня не послушался. Потом, если будет спокойное время, Кори расскажет все сам. Он усадил меня на диван, и я сняла оружие с плеча, положила на широкий подлокотник. Кори взял меня за руку, наши пальцы переплелись, и также переплелись чувства, мятущиеся и беспокойные. Я слышала, как колотится его пульс, эхом отдается в моих венах. Я сделала глубокий вдох и сумела спросить. «Что случилось, ты знаешь?» Сартена и Яна переместились туда, в тот мир», — сказал Кори. Его голос был сейчас ломким. Слова срывались и стихали, словно ему было больно говорить. «Забрали тех, кто остался на берегу». «Переместились?» «Да, Мильтяр говорил, что если он достигнет другого мира, то проложит путь. Но разве у его старших звезд есть темнота, способная перенести куда угодно?» Нет, и Мельтиар, и Кори рассказывали лишь о песнях. Должно быть, наш отряд забрала песня. Забрала тех, кто остался на берегу. Воспоминание вспыхнуло, я увидела, как наяву, прибои черной обломки среди волн, хищный из гиприфов. «Наш корабль погиб», — сказала я. Мой голос звучал еле слышно, я не могла заставить себя говорить громче. Я видела. Кори кивнул. Волосы упали ему на глаза, но он не отбросил их, лишь крепче сжал мою руку. «Кто-то из местных напал на корабль», — сказал он. «Неизвестное, очень мощное оружие. Было решено скорее забрать всех с берега. Сартена и Ильяна это сделали». Он замолк, будто сбившись с мысли. Я чувствовала его усталость, но еще сильнее было напряжение. Оно дрожало в каждой частичке тела, пронизывало все движения. Мне хотелось успокоить его отвлечь, заговорить о чем-то другом, но я не могла. «Кто был на корабле?» Спросила я. «Все четверо предвестников Эртаара», ответил Кори. «И Анкерта». Я зажмурилась. Анкерта столько раз рассказывала о погибшей звезде и своей команды. «Он даже ближе, чем раньше. Он слышит меня сейчас». Так она говорила. Неужели предвидела смерть? Знала, что скоро окажется рядом с умершим другом. И предвестники Эртаара, может быть, и они предчувствовали, что кораблю угрожает опасность. Не захотели покинуть его и не успели даже взлететь с палубы. Я открыла глаза. Все вокруг двоилось и мерцало от слез. «Остальные в городе на нижних этажах. Весь отряд», — сказал Кори. «Я там был. Говорил с ними. С Киэнером. Все очень волнуются за вас, Мильтярам. Он замолк на миг и вдруг добавился внезапной горечью и жаром. «Я не понимаю, почему Эйонар не отправился забирать их». «У него темнота, он мог, и он, лидер народа, должен был!» Я покачала головой, не в силах ничего ответить. «Айонар — лидер народа, но не такой, как Мильтиар. Никто не сможет стать таким, как он. Никто не сможет его заменить». «Больше такого не будет». Теперь Кори говорил совсем тихо. Голос был едва различим сквозь стук пульса и биение чувств. «Больше никто из нас не поплывет так далеко один. Только вместе». За его словами горели отчаяние и решимость, и я знала, о чем он думает. Знала так ясно, словно он произнес это вслух. «Мы — одна команда. Навсегда останемся одной командой. И если нужно будет отправиться куда-то, мы пойдем, поплывем, полетим вместе. Я, Кори и Коул. Пусть так и будет. Пусть все будет хорошо с нами и с Мильтяром. Пусть ничего плохого не случится с ним на этот раз».